бросить мужа, который, судя по Люсиным же истерикам, завёл себе женщину, и вообще, есть ли Люся всерьёз решила рожать второго, то о каком пансионате может идти речь? Надо спокойно вынашивать ребёнка в привычных условиях. Может быть, Люси и отказалась бы от путёвки, если бы Липа так не квохтала. Дело в том, что Люся уже давно привыкла перечить матери, только чтобы не походить на неё. Она не хотела восклицать: "Вы представить себе не можете!" и всплескивать при этом руками. Не хотела носить байковые штаны, не хотела всю жизнь иметь один и тот же берет и одну сумочку, которая заменялась лишь когда протиралась насквозь и из неё выпадало содержимое. Не хотела ходить как мать, быстро-быстро перебирая ногами. Стискивая зубы, она не раз спрашивала Липу: "Почему ты так ходишь, мама? Ведь ты рослая женщина". На что Липа неизменно отвечала: "Нас в гимназии так учили: вы не солдаты, а барышни". Отчаянно ненавидела Люся жезлонг, санаторию, шизофрению, жирафу и Таберкулёз, именно так произносила Липа эти слова. И походку Люся выработала себе непохожую на материну, плавную, неторопливую, лёгкую. Когда праздновали День Победы, главный врач областной больницы, высокий мужчина со старомодной бородкой, за столом всё время говорил ей комплименты. Такая стать, сознайтесь, Людмила Георгиевна, вы из Парфироносной семьи. А мечтой Парфироносной Людмилы Георгиевны было кресло. Кресло и стопка красивых носовых платков. И чулок хоть несколько пар, но главное кресло. В басманном для сидения до того, как отец спалил квартиру, употреблялись только венские стулья, потом их заменили табуретки, от которых и у Люси и у Ани даже в ранней молодости начинала болеть спина. Кресла, как в кино или у Василевской. На Рижском взморье Люсю поселили в коттедже, дощатом промёршем домике без обогрева, объяснив, что в мае уже тепло. Вторых одеял не давали, зато разрешили накрываться тюфяками из пустующих комнат. Тюфяки были под стать домику, промороженные насквозь, и согревалась под ними Люся к утру, когда надо было вставать. Но всё равно ей здесь нравилось. Она много играла в волейбол, забыв про нароставшую беременность и вспомнила, что когда-то умела красиво свистеть. Когда она выбила себе мечом палец, врач пансионата молодой латыш очень внимательно и почти безболезненно вставил его на место, сопровождая починку пальца красивым, мужественным молчанием. А такой манере мужского поведения Люся за годы прожитые с Лёвой успела совсем забыть, и теперь к своему удивлению чувствовала, что этот незнакомый латыш, про которого она знает лишь, что его зовут Янис, очень ей нравится. Что делать с этим новым для неё ощущением, Люся не знала и тоже помалкивала. Когда палец был готов, Люся сказала, что прийти на перевязку сможет послезавтра. Врач кивнул и сказал: "Я", что по-латышски значит "да". Люся сказала, что и по-немецки "да" звучит так же, и Янис улыбнулся. Накануне отъезда Люся с Янисом стояли в очереди в магазин, и какой-то полупьяный полковник привычно лез без очереди. Убирайтесь прочь, полковник, громко сказала Люсине, оживлённо для себя не матом, а на аристократический манер и добавила на современном языке. Будем говорить с вами на партгруппе. Полковник, удивлённый первой половиной Люсиной тирады и полностью ошалевший от второй, мгновенно испарился, а я не смотрел на Люсю своими большими серыми глазами викинга, молча поглаживаю её руку в шёлковые перчатки, перчатки эти подарил ей он. Я не дождался отправления поезда, сделал несколько шагов за удаляющимся вагоном, помахал ей